Бакланов до войны был землеустроителем. Он умело прикинул на счетной линейке кубатуру подземных помещений и нарисовал на плане города приблизительное очертание расположения подвалов, наименьшую площадь, которую они должны занимать. «Ясно теперь», — спросил полковник у майора Годнева. «Не совсем, Алексей Алексеевич». «Ясно».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 А сюда, вот у здешних амбаров, у этой архитектуры Артиллерист уставил карандаш на здании в одном северном квартале Сюда скрылись еще две машины Не подбил ни одной, спросил Бакланов Нету, Алексей Алексеевич, не вышло Впору было от их дотов на ходу обороняться Тесно было от огня Две мои машины не вернулись, а одна больная пришла Бакланов выслушал артиллериста и сказал ему Скоро, сегодня же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 Сердце его было чувствительно, но как солдат он восхищался яростью предстоящего штурма и, размечая свою карту, доверчиво смотрел на старшего офицера. Полковник поднялся и обнял Чернова. Потом поцеловал его в уста. Чернов на мгновение прильнул в ответ груди полковника, словно для того, чтобы взять от него добавочную силу и веру, которые ему потребуется в наступающем смертном труде. После ухода капитана полковник вызвал к себе командира резервного батальона. Этому батальону была поставлена задача усилить штурмовые группы Чернова. Когда все ушли и полковник освободился, ординарец Елисей робко попросил у Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил ему пойти в резервный батальон и повоевать немного в новом бою. Время от времени Елисей Копцов ходил в боевые операции —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 «Весь план упреждается на двадцать минут вперед». «Законное дело!» — обрадовался артиллерист. Пришел майор Годнев. Бакланов дал ему поправку в первоначальный план и направил к полковнику Кузьмину.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 Елисей не присутствовал, он не вернулся из лабиринта и никогда уже не вернется